Глава 18 Антон. Когда мне сказали, что я буду проводить полную реабилитацию пациентки Поповой Дианы, я решил, что это самое невероятное совпадение. После того, как мы с ней пару раз перекинулись вполне нормальными сообщениями, я верил, что мы оставим остальное позади и сможем быть друзьями. Но она сказала в последнем сообщении через пару дней, что не видит смысла общения что у нее сейчас сложный период в семье, и она готовится к важным этапам жизни. Она попросила меня оставить все, как было раньше. И я разозлился. Честно, я не находил себе места из-за той встречи. Дело было не в чувствах, которые испытывал 17-летний парень в прошлом. Это была взрослая девушка, которая, безусловно, выросла. Конечно, я знал, как ее дела по разговорам, по некоторым словам воспитателей. И мне казалось странным прийти внезапно и сказать «привет». В то же время я понимал, что она обижена и на меня за то, что просто ушел, поэтому не питала иллюзий и надежд, что она найдет связь со мной. Мы выросли все, мы изменились и продолжали жить. И вот когда я увидел в ней желание общаться, пусть и не близким, друзьями стать, а иногда здороваться, она принимает это решение. И я сказал «хорошо». В очередной раз я согласился с этой жизнью. Перечить ей я бы не стал, не после ее просьбы оставить в покое. Скорее всего, я ждал, что скоро услышу, что она ждет ребенка с Пашкой. И я знал, что буду счастлив за нее, за них обоих, они семья. И прошли долгие годы рука об руку. Но все вышло не так, совсем не так. Открывшаяся передо мной картина не походила на то, что я ожидал увидеть. Это должна была быть другая Диана, не та девушка, которую я видел еще три месяца назад. Но это была она, похудевшая и ранимая. Она смотрела на меня, не отрывая глаз, как и я на нее, замершие у двери. Моя улыбка все еще была прилеплена на моем лице, хотя внутри я весь превратился в камень. «Антон!» — меня позвала главная, и я очнулся. «Да, да, я...» «Антон!» — потрясенно, будто еще не веря, произнесла и Диана, словно мое имя помогло ей выплыть в реальность. «Вы знакомы?» — голос Ксении Юрьевны снова растормошил. «Да, мы вместе были в детском доме». «Ну надо же!» Она ахнула и приложила руки к груди. «Какая встреча!» Она была эмоциональной женщиной, доброй и справедливой, в меру строгой. Мы все ее уважали и любили. И сейчас ее добросердечная сторона вылезла вперед. «Вот чувствовала мое сердце, когда я тебя определяла именно к этой девушке. Ой, ну надо же!» Оставив нас наедине, она ушла, и я, наконец, мог сдвинуться с места в направлении кровати. Я ознакомился с историей болезни, но сейчас мне захотелось сделать это снова. И поговорить хотелось. Черт, столько всего было в голове, что я не знал, с чего начать в итоге. Я был здесь врачом для нее, возможно, все еще другом. И потому вопросов было еще больше. «Привет», — сказала она, видимо, и сама не понимая, с чего лучше начинать наше общение. «Привет». Выдохнул облегченно. «Так вот ты где работаешь». «Ага, как пришел на практику, так и остался здесь. Это лучшая клиника из всех, что я рассматривала, выбирая». И я почувствовал горечь, потому что если бы мы общались, если бы я знал, я пустил голову и не мог поднять ее какое-то время. «Думаю, рассказывать, как мои дела, нет смысла». Она улыбалась, когда я посмотрел на нее. «Ты не растеряла свое чувство юмора? Это приятно видеть». «Я на стрессе. Думаю, это временный эффект». Пока она храбрилась, я думал, кто сейчас должен действовать сначала, врач или друг. Но когда повернул голову снова, заметил, что ее улыбка дрожит. Моя рука нашла ее, и я крепко сжал маленькую ладонь Дианы. «Эй!» – почти тихо произнес. «Все будет в порядке, слышишь? Я говорю это потому, что знаю наверняка». Она смотрела в мои глаза и кивала. Но в ее серых скарим глазах блестели слезы. Я столько раз хотела тебе позвонить или написать, пока лежала в больнице. Нужно было сделать это сразу же. Диана покачала головой, смотря на наши руки, которые оставались на том же месте с моей рукой сверху. Я не заметил, как стал поглаживать ее тыльную сторону ладони большим пальцем. Мне показалось, что ты не заинтересован в этом. Иначе бы мы продолжили общение. Да я и не знала, что сказать. Не хотела жаловаться, чтобы не выглядеть рухлядью. Это было бы ужасно. Но в итоге, не желая говорить о себе, ты все равно увидел меня такой. Я проигнорировал выпад в мою сторону, не стал напоминать, что это она попросила меня прекратить все попытки вернуть дружбу. Не время для этих выяснений. Мне жаль, что я утратил твое доверие, Ди, и не стал тем человеком, которому ты могла позвонить, не анализируя поступков. Прости меня за это. Казалось, что она стала еще более грустной. Так что, доктор Антон Владимирович, с чего начнем? На ее губах просияла улыбка, и я с сожалением отпустил ее руку, чтобы открыть папку с историей болезни и лечения. Быстро пробежавшись по строчкам, я ощутил, что она меня рассматривает и улыбнулся. «Что там такого написано, что ты улыбаешься? Количество уколов?» «Нет», — повернул голову и ощутил, как невидимый барьер, состоящий из напряжения, медленно ослабевает. «Ладно, но я больше не хочу их». «Не будет, только если обезболивающие. Это необходимо?» «Не всегда, но будет больно, особенно в начале, Ди...» «Анна, чувствительность ног стала уже нормальной?» «Да, но я сомневаюсь, что смогу встать и побежать». «Надеюсь, что ты даже не будешь пытаться это сделать». «Я приехала лечиться, а не калечить себя снова». «Спасибо, но я належалась на годы вперед. Теперь хочу снова ходить». Я нахмурился, потому что забыл сказать еще одну вещь. К тому же история болезни включала каждую деталь, и я увидел, что эта авария забрала у нее не только здоровье. «Мне жаль, что с тобой это произошло». Она часто заморгала и просто кивнула. «Ну, сегодня мы делать ничего не будем, помимо массажа. Нам нужно немного расслабить мышцы, так скажем, растрясти их для дальнейшей работы». «Даже не знаю, что меня ждет». «Диан». Я выпрямил спину и повернулся к ней всем корпусом. «Это будет тяжело. Я не хочу, чтобы ты питала иллюзии. Но хочу, чтобы ты не поддавалась боли». «Боли?» «Нам придется всему учиться заново» сидеть, стоять, ходить. Я предполагала это, но сомневаюсь, что понимала, насколько все это тяжело. Хотя гораздо больше меня страшило, что ничего не поможет. Случаи разные бывают. В твоем нужно упорство и желание, чтобы достигнуть результата. Тогда мы можем это сделать». Она улыбнулась и, выдушевленная борьбой, посмотрела на меня.